Глава 27 And I know down. Ольга свое отстрадала, теперь пришла его пора. Она же наслаждалась произведенным эффектом. Вот что значит хороший сценарий, с удовлетворением думала она. Признайся я ему сходу, что получила от Регины подарок, и все было бы не так, а хуже, гораздо хуже. Я же устроила все со вкусом, просто блеск. Но это и грустно, ничто так не портит цель, как попадание. Бедный Жорж опалаумил, я своего добилась, но, увы, это конец. Конец спектакля, сейчас упадет занавес, и зрители покинут зал. «И все же я добилась своего!» «Он жалок! Жалок!» Георгий действительно выглядел жалко. Взгляд его беспомощно и дико метался. Когда же он в конце концов сосредоточился, красивое лицо Георгия перекосилось злобой, страхом и отчаянием. Он уже не был похож на себя, надменно самоуверенного. «Стерва! Проститутка! Кадина!» С ненавистью выкрикивал он, продолжая топтать компьютер, который давно молчал. Ольга смотрела на мужа с нескрываемым оберзением. «Надеюсь, дорогой, ты имеешь в виду не меня?» Издевательски любезным тоном поинтересовалась она. Георгий вздрогнул, словно его огрели, и бухнулся перед женой на колени. «Сейчас начнет вещать прописные истины типа того, что его жизнь в моих руках и прочее». Торжествуя, подумала Ольга и не ошиблась. «Оленька, родная, моя жизнь в твоих руках!» Закричал Георгий. «Боже мой, какое бесстыдство!» С достоинством произнесла она, скорбно качая головой. «Ты смеешь после всего услышанного мною произносить такие слова? Покушаясь на мою жизнь, говоришь о жизни своей? Чудовищно!» «Оленька, я сейчас все объясню! Умоляю, только бы выслушай!» Она горько усмехнулась. «Будешь убеждать меня, дуру, что репетировал пьесу?» Он в отчаянии замахал руками. «Нет-нет, дорогая, я правду скажу! Всю! Сначала до конца! Ничего не скрывая!» Ольга встала из-за стола и гордо направилась к выходу. Георгий на коленях полз за ней, хватал ее за руки и пытался их целовать. «Оленька, правду! Всю правду скажу!» – приговаривал он. Ольга с омерзением его оттолкнула и закричала. «Какую из правд? Сколько их у тебя? Не старайся, я уже не поверю!» «Ольга, я не хотел...» – она прервала его хлестким вопросом. «Чего ты не хотел?» «Убивать тебя!» <Стит> О -о «Ох!» <сосит> – взвыла Ольга. Она запрокинула голову, воздела руки и драматично вопросила. «Как мог ты, чудовище, устроить бойню в родном доме? Ты не человек!» <сосит> Георгий вцепился в ее колени и закричал. «Ольга, я не чудовище! Я ненавидел отца! Он тоже меня не любил! С детства!» Ты не представляешь, что мне терпеть от него приходилось. Однажды, когда мне было всего 10 лет, он очень сильно меня обидел. Я забился в угол и проплакал всю ночь. Ему было плевать, а к утру я поклялся его уничтожить. И выполнил эту клятву через 10 лет. Драматично продолжила Ольга с презрением, добавив. Какая красивая сказочка! Георгий отчаянно замотал головой. «Нет! Нет! Я не о том! Родная моя, ты не знаешь! Он всю жизнь упрекал мать и издевался над ней! Он меня ненавидел! Он оставил бы нищим меня!» «И правильно поступил бы! Ты не умеешь тратить деньги, зато чудесно умеешь лгать! Как красиво ты притворялся любящим сыном!» Но Павел, умница, тебе не верил. «А как ты клялся в любви мне?» Овы, я оказалась не так умна и тебе поверила. Я ношу под сердцем твоего ребенка. Ты же меня ненавидишь и жаждешь моей смерти. Чудовище! Подлец! И не вздумай отпираться!» – прикрикнула она. «Только хуже сделаешь! Второй раз не поверю!» «Родная, это было!» признал свой грех Георгий. «Но только в самом начале! Потом я действительно влюбился в тебя! Я уже жалел, что связался с тварью Региной! Ты же слышала! Я не хотел убивать тебя! И всячески выкручивался!» «Уверена, совсем по другой причине! Уж не от любви ко мне! Но мне не досуг копаться в твоих намерениях!» Ольга выскользнула и устремилась к двери. Георгий схватил ее за руку и с жаром заговорил: «Родная, прости, я раскаиваюсь, я люблю тебя, клянусь, люблю. Я очень хочу твоего ребенка, Я жду его, Ты же слышала. Я слышала и другое, много другого. Это все слова, лишь красивые слова, сплошная ложь. Я им не верю, я уже не верю словам. Он с надеждой спросил: «Не веришь словам, а доказательствам?» «Не знаю. Может быть». В ее голосе появилось сомнение. «Тогда знай!» Воспрял духом Георгий. «У меня есть доказательства того, что я тебя люблю, а Регину ненавижу!» «Чушь!» – закричала Ольга. «Ты трахался с этой развратной девкой!» В ее голосе появились слезы. «Нет!» «Я ее ненавижу!» – закричал Георгий. «Не верю!» «У меня есть доказательства!» «Какие? Где они?» «В роще!» Ольга изумленно посмотрела на мужа. «В роще? О чем ты?» «Я убил ее!» «О боже!» – отшатнулась Ольга. «Ты изверг! Просто маньяк!» «Родная, у меня не было другого выхода!» Я люблю тебя. Я хотел твоего ребёнка. Эта тварь не оставила бы меня в покое. Она помогла мне свести счёты с отцом, но дальше наши пути расходились. В моей жизни не было места для неё. Ольга испугалась. Какой кошмар! Ты ужасен. На что ты рассчитываешь? Как я могу верить тебе? Георгий снова обхватил руками ее колени, упрямо пытаясь их поцеловать. Ольга устала отталкивать его и в конце концов сдалась, застыла. Кожей она ощущала его жаркое дыхание. «Как он красив! Я была с ним счастлива! Как хочется, чтобы он убедил меня, но, к сожалению, это невозможно!» «А вдруг?» – с горечью подумала она. Уловив ее сомнения, Георгий усилил натиск. «Ольга, ну подумай, зачем мне тебя убивать?» Со слезами на глазах закричал он. «Я с самого начала врал, Регине. Мне нужен был помощник. Я не собирался влюбляться в тебя, но и убивать не собирался. Зачем? Теперь тем более, я богат, и ты богата. У нас будет ребенок». «Что еще нужно человеку для счастья?» Она грустно покачала головой. «Зря стараешься. Я больше не поверю тебе. Я не могу жить с убийцей. И не только из нравственных соображений. Я просто боюсь. Понимаешь? Я тебя боюсь. Ты убийца. Страшный убийца!» Георгий вдруг успокоился и поднялся с колен. Лицо его вмиг стало холодным. «Что ты собираешься предпринять?» Безразлично спросил он. Георгий приобрел вид человека, решившегося на крайность. Ольга почуяла опасность и поежилась, но все же ответила правду. «Заявить в милицию!» Он презрительно усмехнулся. «Это глупо и ничего не даст!» Ольга ехидно поджала губы. «Посмотрим!» «Дорогая, советую одуматься. Твоя затея, кроме скандала, ничего не принесет!» «А что ты мне предлагаешь? Жить, как жили, и ждать, когда ты исполнишь свой приговор? Трястись от страха?» «Если хочешь, давай разведемся. Тогда не будет смысла убивать тебя». Ольга безнадежно махнула рукой. «Нет, нам не договориться. Ничего не поможет. Даже развод. Ребенок, наш будущий ребенок, дает тебе право на опекунство». «Тебе и после развода захочется убить меня, чтобы завладеть всем богатством!» «Значит, ты собираешься сдать меня?» С угрозой спросил Георгий. «Да, обязательно! И чем скорей, тем лучше! Так будет безопасней для меня!» сожалению, посмотрел на нее и со скорбной усталостью произнес. «Глупая, ты сама вынесла приговор себе. Еще минуту назад можно было что-либо исправить, но теперь, к сожалению, поздно». Ольга рванулась к двери. «Теперь я вижу, что ты давно обрек меня на смерть, как и Регину!» С отчаянием воскликнула она. «Ты сейчас не один! Тобой что-то движет, что-то неизвестное мне! Я чувствую, «Я всего лишь жертва!» Он молчал и медленно двигался ей навстречу, по пути снимая с шеи галстук и спокойно развязывая его. «Не подходи! Я буду кричать!» Испуганно сказала Ольга и подумала. «В доме нет никого. Только я и Марина. Марина ему не помеха. Он убьет нас обеих!» Она также медленно пятилась, выбирая момент и готовит сорваться с места, но до двери было далеко, а в трех шагах угрожающе возвышалась могучая фигура Георгия. «Кричи!» – равнодушно ответил он. «Можешь уже начинать!» «Не дури! В доме Марина!» – не слишком уверенно пригрозила она. Он усмехнулся. ха Серьезная защита!» «Журик!» «Ну давай все обсудим!» – взмолилась Ольга. «Может, найдем альтернативу? Может, я тебя прощу?» Он зловеще покачал головой. «Поздно!» Ольга запаниковала. Ее сковал страх. В голове образовался сумбур. Невольно она залепетала, быстро и жалобно. «Жорж, милый, как же так? Ты хочешь меня убить? Прямо сейчас? Так запросто, так холодно!» «Ведь мы были счастливы! Счастливы! Я помню, помню! Это было! Я не ошибаюсь! Ты стонал от удовольствия и говорил, что я лучше всех!» «Это было!» – презрительно усмехнулся он. Ольга положила руку на живот. «Жорж, здесь твой ребенок! И его ты хочешь убить? Жорж, а где же любовь? Где любовь? Жорж, ты только что клялся, на коленях стоял!» «Ах, любовь — это ложь!» «Не надо, дорогая!» — успокоил он ее. «Если ты не будешь мне мешать, я постараюсь сделать это не больно. Ты просто заснешь!» Ольга ужаснулась. «Жорж, одумайся, тебя посадят! Ты же первый подозреваемый! Первый и единственный!» Георгий с едва уловимой улыбкой медленно покачал головой. «Нет, глупая, нет. Не хочется тебя огорчать, но по иронии судьбы, на этот раз мне придется доказывать, что я не хотел твоей смерти. Буду скучать без тебя по ночам. Я давно мог тебя убить несколькими движениями пальцев. Врачи поставили бы диагноз, выводящий меня из-под подозрения». «Какой?» – глухим севшим голосом спросила Ольга. «Остановка сердца!» «Тогда почему же ты не убил таким способом Павла?» Георгий ухмыльнулся. «Не было смысла! Он мужчина! Так просто не сдался бы! Не обошлось бы без борьбы! Какая уж остановка сердца со следами насилия! К тому же отец был слишком осторожен, его даже отравить было сложно! С тобой проще, особенно в твоем положении!» «Ты легко потеряешь сознание! Помоги мне и себе, а то придется умирать в моках!» «А как же следы насилия?» – как утопающий за соломинку, ухватилась за последний аргумент Ольга. «Ничего!» – снова успокоил ее Георгий. «Придумаем что-нибудь! Я мастер на выдумке!» «Значит, придется умирать!» Обреченно подумала Ольга, неожиданно обнаруживая в себе силы для неравной борьбы. Она с ненавистью на него посмотрела и процедила сквозь зубы. «Только подойди ко мне, гаденыш! Следы сопротивления я тебе гарантирую!» Она хищно пошевелила пальчиками с длинными красными ноготками. Этот жест остановил Георгия, но лишь на секунду. «Очень жаль». Сказал он и молниеносно бросился к Ольге Дальнейшее происходило, как в страшном сне Ольга пыталась дотянуться руками до ненавистного лица Но его руки оказались длинней Они ее цепко держали Ольга вдруг почувствовала на своей голой шее прочное кольцо «Удавка из галстука!» Подумала она «Я пропала!» Из последних сил она сопротивлялась, но кольцо неотвратимо сужалось. Не хватало воздуха, сознание меркло, уплывало. «Вот и все! Финита ля комедия!» — мелькнула последняя мысль.